И постепенно эта неугомонная на редкость влевая женщина стала сдавать, и, наконец, наступил момент, когда она признала тщетность старания найти выход из создавшегося положения. С этого часа Сюмике перестала бороться с судьбой, отдавшись на волю Аллаха и заранее примирившись со всем, что ее ожидало впереди. И ей как будто стало легче. Она уже не металась всякую ночь, переходя из одного зала дворца в другое, начала есть, даже стала с виду совершенно спокойной. Да это и не было показным спокойствием. Сюмбихи в самом деле как-то успокоилась. Ею овладела полное безразличие ко всему на свете. Не пугали, как прежде, донесения об усилении активности русских на каком-либо участке городской обороны, не действовали звуки грохочущих пушек... Не волновали сообщения об измене того или иного вельмож, и вообще Сюмбике слабо реагировала на все, что бы не случилось вокруг нее. Рассказ вернувшихся спутников Кощака в первый момент подействовал на Сюмбике удручающе. Она не могла сдержать слез на виду всех, слушая о подробностях неудачного похода и казни Кощака. А потом она... Ни с кем не заводила речи о Кощаке, если кто-либо начинал говорить о нем, не поддерживала этой темы. Она как будто сразу забыла о нем, и ее уже не тревожили ни его печальная участь, ни результаты срыва этого похода, неизбежность которых она, конечно, вполне осознавала. Совсем по-иному восприняли и пережили быстро облетевшую всех весть о гибели кощека казанцы — Никто, понятно, не печалился о его бесславной кончине, но зато каждый, независимо от чина, положения и состояния, задумался о том, что же делать дальше, когда не стало надежды на помощь со стороны, а собственными силами не победить русских. «Сколько ни сиди в осаде, как ни отбивайся от врага в своей пусть неприступной крепости, а конец этому когда-то наступить должен». В городе иссякли продукты питания, остро чувствовался недостаток питьевой воды, а русские по-прежнему крепко держали осаду, и не было надежд, что на ее скорое прекращение. Все больше появлялось под стенами города осаждающих, все ближе смыкалось кольцо блокады, народ волновался, требуя от властителей незамедлительных мер для спасения города. Правители выхода из положения найти не могли. Сиит, не предлагая ничего конкретного, требовал стойкости во имя Аллаха и сулил на том свете всем щедрую награду за геройский подвиг. Крутая не смели возражать избраннику Аллаха, но большинству из них не по душе были эти высокопарные воззвания. Они не хотели расставаться со своей роскошной и легкой жизнью и не спешили получить небесную награду. А с другой стороны, никто не мог внести такого де де дельного предложения, которое устраивало бы всех и могло бы избавить ханство от нависшей беды. Сторонники русской группировки призвали начать переговоры с русскими, выслушать их требования, обсудить и, может быть, согласиться пойти под власть русского царя, если русские сохранят за татарами право оставаться мусульманами, Не будут разрушать мечети и запрещать молиться в них. Их призывы имели большую популярность среди всех слоев казанского населения.